Это было продемонстрировано друзьям и родственникам, и скоро уже весь город знал про удивительную семью. Сёстрам было предложено устроить публичную демонстрацию своих способностей, что они и сделали при довольно большом стечении народа. С этого момента к их дому потянулось множество желавших установить контакт с ушедшими в мир но и близкими. Вскоре у сестер появились последователи, которые, переезжая в другие города, продолжали ту же практику, зарабатывая деньги на каждом сеансе. Слухи о вызывании духов распространились по всей Америке, а затем и Европе. В Лондоне почти в каждой гостиной, на каждом приеме или балу устраивались спиритические сеансы. Они стали привычной частью времяпрепровождения в викторианской Англии. В условиях строгих нравов Когда общение между девушками и молодыми людьми было очень сильно ограничено, спиритические сеансы стали прекрасным поводом, чтобы переброситься несколькими словами, не вызывая ни у кого подозрений. Кроме того, можно было сидеть рядом плечо к плечу, а в большинстве случаев и рука в руке, поскольку участники должны были образовывать единый круг. Часто сеансы были просто предлогом, чтобы пообщаться почти в интимной обстановке со своим предметом интереса. Ведь волнение, которое молодые люди испытывали от такой близости, в темноте никто не видел. Обычно несколько гостей садились в круг за стол вместе с предсказательницей. В основном это были женщины. И наблюдали, как она входила в транс. Свет выключался, чтобы не мешать призывать духа, который принадлежал краснокожему индейцу или древнему египтянину. Медиумы подразделялись на две категории. Одни из них предпочитали разговаривать за духов сами. Исторгавшиеся из них низкие загробные голоса и мужской тембр поражали публику, верившую, что это голос духа исходит из тела медиума. Другие же получали ответы с помощью стуков и двигавшегося стола, на котором по кругу был написан алфавит. Передвижение стрелки, закрепленной в центре или просто линейки от одной буквы к другой, показывало ответ потусторонней силы на заданный вопрос. Часто во время сеансов лица сидевших обдавались ледяным или, как говорилось, могильным холодом. Свеча задувалась без видимой причины. Иногда кто-нибудь из притихшей компании ощущал прикосновение к плечу или голове. Неожиданно открывались окна, хлопали занавески. Все это пугало и убеждало в истинности контакта с загробным миром. Спиритизм стал настолько модным, что медиумы вынуждены были придумывать все новые трюки, чтобы уверить, присутствовавших на сеансе людей в своих неординарных способностях. Самыми известными медиумами в Англии XIX века были Эвсапия паладино и Даниэль Дуглас Хьюм. Эвсапия была неграмотной итальянкой, которая сумела убедить всех в своих необыкновенных способностях в спиритизме. Во время транса она, как казалось присутствовавшим, могла перемещать по воздуху тяжелую громоздкую мебель и даже в особых случаях летать. Кроме того, она умела материализовать пару рук в дополнение к тем, что сцепленные лежали на столе. Даниэль Дуглас Хьюм, в отличие от остальных медиумов, работал в ярко освещенной комнате. В 1894 году сэр Уильям Крукс, изобретатель катодных лучей, и известный экспериментатор в атомной физике писал о своей встрече с Хьюмом. «Я однажды видел его, выхватившим голыми руками из ярко горевшего пламени раскаленный до красна кусок угля. Положив его во впадину на ладони и прикрыв сверху другой рукой, он начал сильно дуть, нагнетая температуру, как в горне печи, до тех пор, пока уголь не стал белым, и пламя, прорываясь наружу, не стало лизать пальцы. На сеансах Хьюма предметы висели в воздухе. Музыкальные инструменты играли без посторонней помощи, и однажды он сам перелетел из одной комнаты в другую. Одним из самых поразительных явлений, о котором свидетельствовали очень многие люди, было верчение стола. Участники садились вокруг, клали кончики своих пальцев на его край и ждали в темноте, что же произойдет.